Глава третья. Марка. На меня смотрел мужчина средних лет в военном мундире. На нем была треуголка, окаймленная белыми перьями, а из-под нее к вискам спускалась пара кудрявых красных прядей. Не рыжих, а именно красных. Еще неделю назад я бы решил, что художник просто подобрал не ту краску, но сейчас... Ты чего? Удивился за моей спиной Ксандр. Я приблизился к портрету и прочитал надпись на латунной табличке «Генерал Алехандро Папеско». Если я правильно помнил, это был один из моих прапрадедов по маминой линии. Он стал героем войны с повелителем демонов, за что ему был пожалован дворянский титул. В отличие от деалентайнов, мамин род был не так уж знатен. Если бы не этот генерал, они могли бы никогда не стать дворянами». однако это не мешало им ко всем относиться свысока. Я вспомнил, что мне надо позаниматься. Я обернулся к Ксандру. Младший брат вскинул брови. «Завтра же суббота?» «Да бывает, надо работать и в выходные». Ксандр смерил меня взглядом и усмехнулся. «А еще говоришь, что не похож на отца?» Я качнул головой. «Вот же мелкий, умеет задеть за живое «Давай, до завтра». Я хлопнул его по плечу и, все еще чувствуя на спине его взгляд, направился в библиотеку. В нашем особняке было весьма солидное собрание книг. Не академия, конечно, но все равно целый зал с полками, растянувшимися от пола до потолка. Здесь пахло бумагой и пылью, и царила своя тихая атмосфера. Словно во всем доме время шло, как обычно, а именно здесь замедлялось. Оставшись один, я подумал о Одри. Уже привычно, как о наваждении, с которым давно пора смириться. Как она там? Как прошел ее вечер? Я надеялся, что после допроса ее оставили в покое. Но убедиться в этом не было возможности, и это злило. Как злило и то, что сделала Одри. Чем больше я об этом думал, тем сильнее росла уверенность, что она призвала духа специально. Она знала больше, чем говорила. Но увидимся мы с ней только в понедельник. Это еще два дня ждать. Я заметил, что сжимаю кулаки, лишь когда побелели костяшки. Так, Марка, надо сосредоточиться на деле. Начнем с фамильного древа, потом поищем, нет ли книг, посвященных именно генералу. Должны быть. Позвав грету я попросил принести в библиотеку свечи. Зажег их... и когда горничная вышла, углубился в исследование. Одри. Проворачивая в голове разговор с Гарольдом, я поужинала в столовой и вернулась в нашу с Лекси комнату. Подруга читала и, увидев мой унылый и замученный вид, отложила книгу и пошла подогревать воду. «Все будет хорошо», — сказала она, заваривая чай. «Ты что-нибудь придумаешь? Я тебя знаю. Одри Лайн не сдается никогда». Так не сдается, что иногда заходит слишком далеко. И все же чай с Лексией помог немного расслабиться. Мы поболтали о книжках и всякой ерунде, как будто специально не касаясь чувствительных тем вроде Марка, что, правда, не мешало постоянно о нем думать. Он присутствовал со мной всегда, жил во мне, словно дух. Уходя ко сну, я надеялась, что увижу Окрама. Тогда в кабинете мы ведь не договорили. но Феникс почему-то не желал являться. Возможно, уехав с отцом, Марка был слишком далеко физически, а, возможно, дух мог прийти ко мне только когда мы оба спали, и огневик еще не ложился. Поворочившись, без толку я встала. За окном была темень, и подсвеченные часы на башне главного корпуса показывали два часа ночи. Все уже точно в это время спали. И мне надо. Как-то. «Одри!» Услышала я голос Неона, выглянувшего из-за приоткрытой дверцы шкафа. Я испуганно посмотрела на Лекси. Она спала, отвернувшись к стене. Слава богам, не видела блудячка. «Я голодный!» — сообщил он. «Пойдем прогуляемся». Я надела халат и махнула малышу. «Только спрячься». Я оттопырила для него широкий карман. Правда, свет огонька было видно даже через плотную ткань, ну, хоть не так ярко. Покидать общежитие после одиннадцати вечера было запрещено. Комендантша запирала двери на ключ, но девочки уже давно нашли способ выбираться на улицу в любое время. На первом этаже в конце коридора была дверь на задний двор. Точнее, даже не двор, а закуток, окруженный по периметру кирпичной стенкой. Перед ней стояли здоровенные баки для мусора, прикрытые деревянными крышками. Ночь выдалась лунная, и с левой стороны стенки были отчетливо видны зазоры в кладке. Тут и особой ловкости не требовалось, чтобы забраться на крышку одного из баков, а там перемахнуть через стеночку. В халате выходило не слишком прилично, но мне не хотелось одеваться. Вдруг Лекси разбужу, а посреди ночи меня все равно никто не увидит. Опустившись на траву, я пошла к дорожке. Шаркая тапочками по мокрому от дождя гравию, я направилась к беседке, которую уже мысленно окрестила нашей смарка. Жадно втянув носом аромат цветущей вишни, я почувствовала себя немного лучше. Закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Чуть подаль от беседки обнаружился небольшой ручеек, посеребренный светом луны. Узкий, легко перешагнуть. Зато вода в нем была чистой, и создав горсть снега, я скормила ее блудечку. Неон вспыхнул и благодарно закружился над головой. «Я не могу держать тебя в комнате», — сказала ему я. «Слишком опасно. Лекси может тебя заметить». Почему-то уверенности, что она не донесет, у меня не было. «Я буду с тобой», — упрямо ответил малыш. «Со мной тебе тоже нельзя». Я задумчиво огляделась. «Давай ты будешь жить здесь. Обещаю приходить каждый день после занятий и тебя кормить». Огонек снова описал круг, словно задумавшись, и, наконец, сказал «Хорошо, но ты обещала». устало бухнувшись на скамейку в беседке, я наклонилась вперед и закрыла лицо ладонями. Произошедшее в ректорате продолжало преследовать меня, обжигая чувством вины. И ведь не повернуть время вспять и ничего не исправить. «Ты расстроена», — догадался не он. Я отняла от лица руки и посмотрела на огонька. «Скажи, ты знаешь что-нибудь о фениксах?» «Мама говорила, что они опасны». Блудячок вспыхнул ярче. «Но в той книге было написано, что феникс помог победить повелителя демонов». Я сдвинула брови. «В какой книге?» И потом вспомнила. Я же сама дала ему почитать монографию Архимага Дарктуса. «Ах, да. И что в ней было?» «Картинка с огромной птицей, охваченной пламенем». Она закрывала половину неба. Блудячок сделал паузу и мигнул. «Если фениксы такие большие, лучше держаться от них подальше». «Картинка наверняка преувеличение», — успокоила я своего духа. «Но ты расскажи, что точно было написано в книге. Даже если ты что-то не понял, мне все равно может пригодиться». У Неона оказалась удивительная память. «Хорошо бы он мне так помогал с экзаменами». Малыш принялся зачитывать строки из монографии, словно вместо него со мной говорил сам Архимагдарктус. И чем дольше я слушала, тем больше удивлялась. Эх, как бы рассказать об этом Марка? Но как с ним увидеться? Сердце заболело, как раненое. Но почему я такая дура? Почему не выслушала его в ректорате? Боль сменилась на душащее чувство вины, схватившее за горло. Казалось, я подвела не столько Марка, сколько саму себя. Он полез за мной на карниз. Он меня поцеловал. Я коснулась пальцами губ, пытаясь вызвать воспоминания. Все было как в тумане, потому что я сама была в тумане от отчаяния и паники. А нужно было всего лишь ему довериться. Впрочем, именно с доверием у меня, похоже, и были проблемы. Я глянула на свое левое запястье и потерла метку. В тусклом свете, летающего перед носом блудячка, она казалась темнее, чем раньше. Словно до этого сама Метка не была уверена, поселится она у меня на руке или нет. И вот теперь приняла окончательное решение. Мы с Марко были связаны, несмотря на все, что произошло. И надо как-то рассказать ему о монографии Дарктуса и полковнике Папеску. Может, написать записку и передать через Дина? Идея мне понравилась, и я встала. «Неон, спрячься!» – сказала я ему. «Завтра я тебя проведаю, обещаю. А сейчас мне надо возвращаться в общежитие». Башенные часы показывали три ночи. Или утра, тут как посмотреть. Даже если не засну, все равно надо возвращаться, пока меня никто не увидел. Тем более в таком виде. Я плотнее запахнула пол и халата. На прощание огонек коснулся моей щеки, пощекотав ее теплом, и спрятался за беседкой. Я же направилась сквозь заросли к освещенной фонарем дорожке. Подул ветер, заставляя поежиться. В воздухе почудился знакомый, почти родной запах одеколона. Я обняла себя руками и горько усмехнулась. Уже мерещиться начала. До дорожки я так и не дошла. Чья-то широкая ладонь зажала мне рот, а вторая рука обхватила за талию. В мгновение я оказалась прижата спиной к чему-то твердому и горячему. Мягкие губы коснулись моего уха, посылая по телу сладкую дрожь. Не пора ли нам поговорить? Марка. Изучение биографии моего предка закончилось тем, что в два часа ночи я все еще думал о Бодре. Нет, и в книге я узнал нечто интересное, но чем дольше читал, тем сильнее хотелось ее увидеть. Поговорить, понять, что именно она скрывала. Это наваждение довело до того, что прямо посреди ночи я пошел в отцовский гараж и взял один из магомобилей. Мчался с ветерком по пустым улицам, влажным от прошедшего дождя. Понятно, что Одри сейчас, скорее всего, спала, и в любом случае пришлось бы ждать до утра. Разумнее было бы и мне лечь спать, но когда дело касалось ее, доводы разума больше не работали. Я хотел ее видеть, дух во мне хотел ее видеть. И когда наши цели совпадали, меня переполняло энергией. Я был готов свернуть горы, и в таком состоянии просто не мог спать. И ждать тоже не мог. На ночь ворота Академии, конечно, запирались, но кто не знал о дыре в заборе, тот тут не учился. Припарковав магомобиль чуть подаль, я направился к решетчатой ограде. Два толстенных прута, скрытых за кустом жасмина, чьей-то сильной рукой были раздвинуты в стороны. Протиснуться не составляло труда. Дальше пробежать мимо сарайчика мистера Шира и к парку. По идее, мне стоило вернуться в общежитие к Дину и все же дождаться утра, но словно невидимая сила потянула меня к скрытой беседке. Казалось, что Одри там. Глупо, и рационально Что ей делать на улице посреди ночи? Часы на башне показывали три утра. Нормальные люди в это время спят, и она наверняка спала. Но тяга внутри была такой сильной, что я не останавливался. Что-то подобное я чувствовал, когда ей угрожала опасность. Правда, в этот раз я не думал, что Одри в беде. Мне просто хотелось проведать ту самую беседку под цветущими вишнями. Да, скорее всего, ее там не окажется, и все равно. Выйдя на освещенную фонарями дорожку, от которой до беседки рукой подать, я вдруг увидел ее. В белом мягком халате и домашних тапочках. Она как будто направлялась в душевую, но, заблудившись, каким-то образом оказалась в парке. Потянула протереть глаза. Это действительно она, Одри, среди ночи гулявшая по академическому парку. Причем именно там, где я и думал ее встретить. В груди разлилась радость, что это она. Я хотел ее увидеть и увидел, но вместе с тем откуда-то из глубин поднялись волны гнева. Я так и представлял, как Одри сейчас сбежит и снова ничего не объяснит или опять использует тот же трюк. Я вытащил из кармана носовой платок и перевязал им запястье, помогая себе зубами. Теперь моя метка была закрыта, уже так просто не коснешься. Во всяком случае на этот раз я точно успею ее перехватить. чтобы не оставить Одри шанса сбежать, я зашел к ней за спину, двигался тихо, как тень, и приблизившись схватил ее за талию, а свободной рукой зажал рот, чтобы не кричала. Не пора ли нам поговорить? прошептал на ухо, борясь с внезапным соблазном это самое ухо прикусить. Нет, марка, не отвлекайся. дри напряглась, обхватила мою руку. но убрать ее не смогла. Замычала что-то мне в ладонь. «Ты не будешь кричать?» — спросил я. От ее волос пахло цветочным шампунем. Сладким, как розы. Хотелось зарыться в них носом, втягивать аромат полной грудью и прижимать ее к себе. А еще лучше усадить на колени и целовать, пока не наступит утро. Возможно, я это и сделаю. Но сначала поговорить. Когда Одри мотнула головой, я осторожно убрал ладонь. «Что ты тут делаешь посреди ночи?» – прошипела она. «А ты?» – я мог спросить то же самое. «И вообще, как ты меня нашел?» В ее голосе слышалось негодование. Она злилась, как и я. Только вопрос, у кого было больше оснований. «Пойдем-ка». Продолжая обнимать за талию, я увлек ее в сторону беседки. «Пусти!» Пробурчала Одри, но особенно не сопротивлялась. Только возле деревянных ступеней все же вывернулась. «Ты знаешь, как меня напугал!» «Напугал?» Я усмехнулся. «Напугал – это когда ты разговариваешь с человеком в кабинете, а через секунду этот самый кабинет превращается в пепелище, а ты ничего не помнишь». Одри так очаровательно прикусила нижнюю губу, что злиться на нее становилось сложнее. прости я Она тяжело вздохнула. «Я все не так поняла. Решила, что ты забрался в кабинет ректора за пером и что вот-вот у меня его отнимешь. И так она решила уже после того, как я ее поцеловал. Я не имела права использовать твою». Она снова вздохнула, глядя себе под ноги. «Одержимость». «Одри», — произнес я со всей серьезностью, «расскажи мне все, что ты знаешь об этом духе». ничего больше не скрывая. Мы присели на скамейку в беседке, но держались на расстоянии. Злость внутри меня больше не кипела, и это было опасно. Одри мне слишком нравилась, а для дела нужно было отринуть все симпатии, слушать внимательно, чтобы не дать ей ничего скрыть. «Когда я...» — она снова облизнула губы. «Когда я коснулась твоей метки...» Она бросила взгляд на мое запястье и, заметив платок, чуть сдвинула брови. «Тебе не нужно от меня закрываться», — сказала она. Я выгнул бровь. «Правда. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Несмотря на полумрак ночи, мне казалось, что я хорошо видел ее глаза, их печальное, немного виноватое выражение. Впрочем, ты прав». Она отвела взгляд первой. «Я бы сама себе больше не доверяла». «Что случилось после того, как ты коснулась метки?» Я вернул нас к теме. «У тебя за спиной появились огненные крылья. Я не преувеличиваю». Она качнула головой. Пожар начался из-за них. Но Окрам... Окрам? Он сказал, что его так зовут, хотя не думаю, что это настоящее имя. «Значит, в ту ночь дух меня прекрасно слышал». «Это я ему его дал», — пояснил я. Одри кивнула и продолжила. «Я попросила его потушить пожар, но до того, как у тебя за спиной выросли крылья, Окрам притянул к себе перо Феникса. Стекло разбилось, а само перо исчезло. Оно было частицей его силы, так он сказал». «Потому что Окрам – Феникс?» – заключил я. «Да», – ответила Одри на выдохе и тут же затараторила «Но поверь, до того момента я об этом не знала». «Иначе бы обязательно сказала!» Я снова выгнул бровь, и она заметно занервничала и начала теребить полы своего халата. На груди тот слегка разошелся, и в свете луны был виден край ночной сорочки. Обычной, хлопковой, без всяких вычурных кружев, что все равно не помешало моим мыслям потечь в ненужном направлении. Заметив мой взгляд, Одри торопливо запахнула халат и, кажется, покраснела. «Я... я кое-что узнала про фениксов», – заикаясь, проговорила она. «Точнее, про одного. Во время войны с демонами один из них сопровождал некоего генерала, Алехандро Папеску». Закончил я за нее. Одри округлила глаза. «Ты знал?» «Прочитал сегодня в домашней библиотеке», – пояснил я. «Папеску был моим прапрадедом по материнской линии, и у него были красные волосы. Одри наклонилась вперед, как будто боялась пропустить, что я скажу дальше. А мой взгляд снова упал куда не следует. За краем сорочки виднелась аппетитная ложбинка. Нет, приходить к ней ночью было плохой идеей. — То есть он был одержим тем же духом? — спросила Одри. Я моргнула, осознавая, что чуть не потерял нить разговора. — Нет, не совсем. Точнее, не знаю наверняка, что было у генерала, но я неодержим. Не в привычном понимании. Окрам был во мне, скорее всего, с рождения и сейчас пробудился. «Из-за чего?» Она задала правильный вопрос. В ту минуту мне показалось, что я знаю на него единственно верный ответ. «Из-за тебя, Одри».